неологизмом 1880-х, означающим «самый обычный телеграф». Если взглянуть шире и не зацикливаться на словах, обозначающих «снег», мы увидим то, что действительно отличает эскимоско-алиутские языки от всех остальных — указательные местоимения. В английском их всего четыре — this, that, these и those. Это тот, эти и те. эскимоско алютская семья языков особенно инюпиакский, юпикский и алеутский имеет их более 30. Каждое из слов, означающих «этот» или «тот», может стоять в восьми различных падежах, а изобилие способов выразить расстояние, направление, высоту, видимость и контекст с помощью одного такого указательного местоимения просто поразительно. Например, по-алеутски «хакан» означает «то, что там, высоко, вверху», как в случае птицы в воздухе. «Какун» — то, что там внутри, как в другой комнате. А «уман» означает «это, которое не видно», то есть услышанное, понюханное, почувствованное. От кого произошел человек? Не от человекообразных и уж точно не от других обезьян. «Homo sapiens sapiens» и «человекообразные обезьяны» произошли от одного общего предка. Homo sapiens sapiens — подвид Homo sapiens, человека разумного, которому принадлежат современные люди. Хотя никому пока так и не удалось разыскать этого неуловимого парнишку. А жил он в эру Палеоцена от 8 до 5 миллионов лет назад. Само это существо произошло от белкоподобной тупаии, которая, в свою очередь, эволюционировала из ежа, а тот — из морской звезды. Последние сопоставления геномов человека и нашего ближайшего родственника, шимпанзе, говорят о том, что мы разделились намного позже, чем предполагалось вначале. То есть, прежде чем окончательно и бесповоротно разойтись 5 миллионов 400 тысяч лет назад, мы, вероятно, скрещивались и производили на свет нигде не зафиксированный на сегодняшний день вымерший гибридный вид. Стивен Джей Голд однажды заметил, что Homo sapiens sapiens — это свежая африканская веточка на акустистом дереве человеческой эволюции. Стивен Джей Голд — американский палеонтолог и популяризатор науки. Известен как автор концепции прерывистой эволюции, согласно которой эволюция в живой природе происходит не медленно и постепенно, как предполагает Дарвиновская теория, а в результате быстрых прорывов, быстрых, конечно, только по масштабам геологического времени. Эти эволюционные скачки чередуются с продолжительными, измеряемыми порой миллионами лет периодами покоя, в течение которых виды существенно не изменяются. И хотя ни одно из существовавших доказательств не исключает возможности происхождения человека в других местах нашей планеты, наиболее правдоподобной по-прежнему считается африканская теория распространения человеческой расы. Генетические исследования подтверждают, что одной из первых популяций за пределами Африки были коренные жители Андаманских островов. Примечание. Андаманские острова – архипелаг в Индийском океане между Индией и Мьянмой. Островитяне жили в полной изоляции на протяжении целых 60 тысяч лет, дольше, чем аборигены Австралии. К нашему времени коренных андаманцев осталось менее 400. Половина из них относится к двум крупным племенам – Джарава и